8. Что такое гипноз? Индийский йог продемонстрировал однажды перед Калькутским медицинским обществом, что он способен остановить биение своего пульса. Доктора заподозрили какой-нибудь трюк. Они поместили этого человека перед рентгеновским аппаратом и стали наблюдать за его сердцем через флюороскоп. Они обнаружили к своему удивлению, что сердце его и в самом деле перестало биться. и что он мог останавливать его на 60 секунд подряд. Утверждают, что йоги после многолетней тренировки способны делать другие, почти столь же удивительные вещи. Например, пропускать иглу через свою щеку, выпускать наружу свою толстую кишку, чтобы мыть ее в ганге, и удлинять свой язык настолько, что могут достать им долба. В средние века, или даже в наше время, у истеричных девушек наблюдали стигматы, Рисунки на коже, составленные из проступающих красных линий. Много раз сообщалось о девушках с крестообразными пятнами на ладонях. В некоторых выступлениях эксцентриков можно увидеть людей, которые дают колоть себя булавками, по-видимому, не ощущая при этом боли. Как помнят многие, видевшие знаменитого фокусника Гудини, он протыкал себе щеки булавками без кровотечения и без видимых признаков боли. Некоторые из этих вещей могут проделывать люди, находящиеся в состоянии гипноза. Можно сделать так, чтобы они не чувствовали боли, и чтобы у них не выступала кровь, когда им протыкают булавками кожу или щеки. Можно сделать, чтобы у них появились красные линии под полосками пластыря, прикрепленного к их рукам. Все эти явления – работа сердца, кровотечение, линии на теле и, возможно, в некоторой степени ощущение боли – контролируются нервами типа У и З, с которыми мы познакомились, рассматривая отношение эмоций к болезням. Нервы эти принадлежат части нервной системы, именуемой автономной, примерно в том же смысле, который передается словом «автоматическая», потому что в обычных условиях она не поддается управлению сознательной волей. Она автоматически реагирует на эмоции индивида без участия его мыслей. Так, когда мы приходим в ярость, наше сердце автоматически начинает биться быстрее, кожа краснеет и уменьшается чувствительность к боли. Когда мы пугаемся, наше сердце слегка сбивается с ритма, кожа бледнеет, и мы становимся чувствительны к малейшей боли. Мы приходим отсюда к определению гипноза. Гипноз есть состояние, в котором автономная нервная система отчасти поддается управлению. так что ее реакции могут стать зависящими от воли человека. Управление может исходить от самого индивида, как в случае йогов, или от другого лица, как в случае загипнотизированного субъекта. В последнем случае субъект сначала в большей или меньшей степени погружается в сон, и только после этого, по внушению гипнотизера, начинает выполнять необычные вещи. Поскольку автономная система связана с эмоциями, Можно сказать, что гипноз есть способ временного воздействия на эмоциональные реакции, как физические, так и психические, сознательным внушением и волей. Это позволяет нам понять, каким образом можно в некоторых случаях воздействовать на невротические симптомы в состоянии гипноза. Поскольку эти симптомы происходят от образов, на них можно влиять, изменяя соответствующие образы. Например, невроз сая сейфуса – был основан на образе самого себя в виде негодяя, виновного в смерти десяти человек. Когда энергия этого образа разрядилась под действием гипноза, ему стало лучше. Тот же метод изменения образов под гипнозом, который служит для излечения симптомов, может их вызвать. В случае загипнотизированного субъекта, у которого под куском пластыря проступает на коже красная полоса, гипнотизер описывает субъекту новый образ его тела. с полосой на руке, и тело изменяется в соответствии с этим образом. У внушаемых пациентов, образы которых легко поддаются воздействию посторонних лиц, излечение симптома может оказаться стойким. Но чаще оно бывает лишь временным. Если искаженный образ породили долгие годы внутреннего давления, то результат лечения вскоре исчезнет. Стебель был согнут слишком рано, и трудно выпрямить старое дерево. Нетрудно лишь перегнуть его в обратную сторону, чтобы оно некоторое время казалось прямым. Если же симптомы вызваны поздним внешним потрясением, например, голодом, инфекцией, сражением, испугом или неуверенностью, то снятие их с помощью гипноза может быть более стойким. Иными словами, труднее поддаются лечению гипнозом симптомы, основанные преимущественно на неоконченных делах детства. и легче симптомы, развившиеся главным образом из неоконченных дел более поздних лет. Чем ближе причина напряжений, тем устойчивее результат лечения. Поэтому во время войны гипнотическое лечение дает лучшие результаты вблизи поля битвы, чем после возвращения пациента домой. Является ли гипноз лучшим путем, если хотят поскорее избавиться от невротических симптомов? Здесь многое зависит от личности доктора. Некоторые из докторов достигают лучших результатов с помощью обычной психотерапии, поскольку их целебные способности лучше проявляются в психиатрическом собеседовании, чем в сеансе гипноза. Успех любого психиатрического лечения зависит, по-видимому, от взаимоотношений между ИД-пациента и ИД-доктора, понимают они это или нет. Оказывается, что некоторые доктора легче влияют на ИД пациента с помощью гипноза, другие же, говоря и слушая. Для каждого конкретного психиатра наиболее эффективный способ лечения тот, которым он может вызвать сильнейшие реакции. Гипнотическое лечение не ограничивается тем, что пациента гипнотизируют и изменяют его образы. Измененные образы должны подходить к его бодрствующей личности. Обычно это означает, что после гипноза необходимы беседы с доктором. Большинство психиатров полагает, что они могут излечить те же симптомы за то же время, не прибегая при этом к гипнозу и получая при этом лучшие результаты, поскольку измененные образы сразу же становятся частью нормальной личности пациента. Более того, можно начать лечение не только симптомов, но и лежащего в основе их невроза, что редко удается под гипнозом. Они считают, что достигают более стойкого результата, устраняя истерическую хрипоту 50 собеседованием, чем 50-минутным сеансом гипноза. Гипноз содержит в себе ту опасность, что доктор может устранить некоторые симптомы, не предложив ничего взамен. Поскольку невротические симптомы замещают желание ИД, которые нельзя удовлетворить, то устранение симптомов никогда не усиливает индивида. А ослабляет его. Хотя неускушенному глазу и может показаться, что состояние пациента улучшилось. Когда доктору Трису удалось вернуть голос Хорасу Фолку, Хорас, как мы помним, пал в беспокойство и депрессию. Поражение, касавшееся прежде лишь его речи, сменилось новым, коснувшимся всей его личности и сделавшим его менее способным к повседневной жизни, чем раньше. Доктор Трис, как опытный психиатр, отнюдь не пришел в восторг от того, что вернул Хорос удар речи. Он понял, что важнейшая часть лечения еще впереди. Ему предстояло найти для Хороса способ снять напряжение, вызвавшее симптом. Природа выбирает обычно лучшее решение, и если мы отнимаем у пациента это решение, ничего не предлагая взамен, то может появиться новый симптом. с которым он будет чувствовать себя, возможно, хуже прежнего. Так, например, гипнотизер может излечить истерические боли в желудке лишь для того, чтобы пациент через пару недель ослеп. Иногда удается предотвратить это, используя информацию, полученную под гипнозом или в последующих беседах, чтобы найти менее вредный путь снятия напряжения пациента. В некоторых случаях поддержка, оказываемая ему образом психиатра, может дать большее ощущение безопасности, чем его прежний симптом. И тогда он остается свободным от видимых симптомов, до тех пор, пока знает, что психиатр готов прийти ему на помощь. В настоящее время интерес к гипнозу в значительной мере связан с его использованием в качестве метода анестезии. Гипноз успешно применялся для снятия боли при деторождении. при лечении зубов и в местной хирургии. Поскольку обычные опасности и неудобства анестезирующих средств при этом отсутствуют, такой метод может быть ценным оружием в руках тех, кто умеет им пользоваться. И число таких докторов возрастает. В больших операциях и даже при деторождении этот метод связан, однако, с риском. По-видимому, он в этих случаях ненадежен и может быть применен не ко всем пациентам, так как и не всегда достижима необходимая глубина усыпления. Кроме того, у людей, ранее страдавших эмоциональными расстройствами, применение его может привести к осложнениям. Гипноз всегда привлекал воображение публики своим драматизмом и таинственностью. Поэтому он производит на некоторых пациентов большее впечатление, чем больше основательные, но не столь театральные виды лечения. Им можно пользоваться при подходящем складе ума для сценических или салонных фокусов. Рассказывают, что некоторые индийские факиры умеют одновременно гипнотизировать целые группы людей, что они делают на сцене, по радио и на телевидении. Некоторые более респектабельные гипнотизеры пользуются групповым гипнозом для лечения своих пациентов. Но полезность такого рода экспериментов еще не доказана. Без сомнения, большинству людей рекомендовать их нельзя, потому что в некоторых случаях, особенно при параноидальных тенденциях, пациентам может стать от таких процедур куда хуже прежнего. Наши современные знания позволяют ответить на ряд вопросов, часто возникающих по поводу гипноза. Некоторых субъектов можно загипнотизировать без их ведома и согласия. Субъекты, способные под гипнозом вести себя лучше, могут также вести себя и без гипноза при подходящей мотивации. Гипноз может быть использован для антиобщественных и преступных целей. Некоторые люди не выходят из состояния транса, в особенности в тех случаях, когда их гипнотизируют на грани психоза. Как уже было сказано, снятие некоторого симптома с помощью гипноза может привести к появлению гораздо более серьезных симптомов. Из сказанного следует, что гипнозом могут заниматься только лица с надлежащей психиатрической, медицинской или психологической подготовкой, специальными навыками и достаточно высоким этическим уровнем. Это позволяет предотвратить несчастные случаи. Гипноз может быть предписан в качестве лечения лишь по выбору психиатра или иного доктора, но никогда. по требованию пациента.